Глава 9. Почему же я, собственно, так нелестно отзываюсь об этом замечательном гноме? Да потому что он точно задался целью довести меня до инфаркта, а я помирать не стремилась. Я там уже был, и мне там не понравилось. Ничего вкусного не даёт. Итак, брательник Дорви прикатил за нами на чём-то напоминающем джип. Ну, видели, наверное, американские хаммеры. Вот такая же бандура и приехала, а за рулём низенький гном. Картина ещё та. Вот даже не скажешь, что они братья. Дорви высок для гнома, метр семьдесят два, и при этом не сильно квадратный. Он больше на человека среднего роста похож, правда при этом сильно накачанного. Этакий культурист среднего роста. А добрый наоборот. Не высок, даже до 1,60 не дотягивает, но при этом, как и все гномы, широк, мелкий культурист. Хотя нет, такого при всём желании с человеком не испутаешь. И вот как тут их забрать, и вто принять. Тут одно из двух: либо они не родные братья, но ну, там троюродные или четвероюродные, либо врут и не краснеют. А вы ведь не родные братья, не смог молчать и поинтересовался пока ехали. Почему, не родные? удивляется водитель. Очень даже родные. Но вы с Дорви вообще не похожи. Для начала, я не Дорви, хлопает меня по плечу сидящий прямо за мной гном. Меня зовут Бобри. Бобри? Хрен на се. А что не так? удивляется гном. Вот ведь. И как ему объяснить, что он на бобра не очень похож? Вот ведь Тимочка. И какие сюрпризы меня ещё ждут? Да так, отмахиваюсь, просто удивлён. То есть ты не под своим именем на станции жил? Конечно, кивает этот недоделанный бобёр-упырь. Ты не забыл, зачем я на пограничной находился? — А ничего, что тебя будут у брата искать, могут ведь и отомстить, не тебе, так ему. — Сомневаюсь, — усмехается крутящий баранку Добрый. — Я не собираюсь здесь задерживаться. Мы отомстили за сестру, теперь я смогу вернуться в семью и занять причитающееся мне место. А уж нанять охрану на время нахождения на станции мне по силам». И о властей ко мне претензий быть не может. Ты вернёшься, а твой брат бросаешь его здесь? Что ты желчь из меня попёрла? Добрый бьёт по тормозам и машину слегка заносит, ударив кулаками по рулю, гном зло цедит. Не говори о том, чего не понимаешь, человек. Успокойся, хлопает брата по плечу Бобри. Он меня спас. Так что проявил уважение. Я обостался, бурчит Бобри. Нет, качает головой Бобри. Ты должен вернуться домой и со временем возглавить клан. А насчёт непохожести нашей, хлопает уже меня. То в вашем понимании мы два иуродные братья. В общем, ситуация сложилась такая, если верить этой парочке гномов, «Добри — старший сын главы клана, а Бобри — родной старший брат убитой девушки. Вот они и отправились мстить, тайком сбежав из дома. Ибо их клан не настолько богат и влиятелен, чтобы какими-то другими средствами достать убийц. А правоохранительные органы только руками разводили, ибо с пограничной выдачи нет». И братья собирались совершить свою месть на поверхности планеты, ибо были уверены, что рано или поздно насильников сошлют на планету. И именно поэтому Добри, как старший, ушел на Фаэтон, а Бобри должен был прикрывать его наверху. А за убийство на поверхности, да за пределами Гномбурга, у властей претензий не будет, особенно если никто не узнает. Но тут появились мы, и все получилось так, Как получилось. И то, что Бобре придётся остаться на Фейтоне, целиком его вина. Но этот бобёр-переросток просто счастлив. А ещё он наполовину человек. Маманя немножко не за того замуж вышла. По крайней мере, теперь понятно, почему он такой нестандартный гном. Но так почему же я его Опёрём-то назвал? А вам мало? Ну ладно, слушайте дальше. Сидим мы, значит, в доме добрый и питаемся всякими вкусняшками, до да настолько крутыми, что пережевав очередной кусок мяса, я не удержался и выдал рэпчик. А я вкусное люблю, карамелечки тачу. Ё! Что? Анька сверкая шикарным бланшем на пол лица, доставшимся ей после потасовки, от удивления чуть не подавилась колбаской. Какие карамельки! Это же отбивная. Зато вкусно. По-моему, очень логично объясняю своё поведение. Лучше скажите, а то порык нам сюда не припротся, а то мы что-то совсем расслабились. У вас есть 2 дня, поясняет Добрый, до прилёта следующего челнока. Между фейетоном и пограничной нет никакой связи. Так что вся информация почтой, по старинке, смеётся. За это время вы должны приготовить всё необходимое, а я доделать танк. Танк! У меня аж глаза на лоб полезли. Ты его оставляешь мне? Радостно выскольцает Бобри. Танк? Он сказал танк? Не сдаюсь, требую ответа. Да-да, танк. отмахивается от меня добрей и отвечает брату. Естественно, я готовил его для мести, но не получилось. Так пусть послужит тому, чтоб ты смог выжить, братишка. А ещё у меня есть парочка очень ценных артов, так что со своей доли я смогу встать на ноги в федерации. Да и начальство после такого куша, думаю, не заметит маленькую махинацию. то должны на продажу принести несколько артов первого-второго уровня, а оставлю их тебе. Всё больше шансов выжить. Брат, вскакивает Бобрей и сгребает в охапку щедрого родственника. Это самое малое, что я могу сделать, чуть не плача отвечает старший брат, прижавший лоб в лоб с младшим. Ещё прикупим мороже и боеприпасы по себестоимости. А начальство Не заморачивайся, улыбайся добрей. Всё ободёт хорошо. Если уж я танк построил и никто не спалил, то такую-то мелочь скрыть. Сам отец камня велел. Воисть и стну, и бобри долбанул брательника в плечо. Ой, я не могу. Как жить дальше? Тихо в лесу, только не спит бобёр. У бобра есть танк, вот и не спит, вот и не спит бобёр. Кстати, где танк? Покажите мне бибику. Терпение моё на исходе, поэтому откладываю в сторону вилку. Хотя вообще-то дело не в терпении, а в том, что я так нажрался, что уже не лезет. Так, что сидим? Добрив вскакивает на ноги. Идёмте смотреть. И мы пошли. Вообще дом, в котором живёт наш гостеприимный хозяин, находится почти в центре Гномбурга, в торговом квартале. Этокий двухэтажный особнячок, где внизу магазин, а позади дома нехилых размеров двор. И вот там, под навесом, и стоял он. Это что за кибитка на колёсах? Где танк? Куда дели мою прелесть Упыри? Вот что такое танк. Это стальной монстр на гусеницах с башней и огромным стволом. Так вот, монстр был, только на колёсах. Вместо башни башенка, из которой торчит, ну, так-то это ствол, конечно, но не для танка. Так, стоп. А башен-то вообще две. Чем-то мне эта бибика БТР напоминает, только повыше и подлиннее. И форма несколько другая. Задняя часть выглядит как передняя, такое же зубило со скосами, как и спереди. И башен две. А так очень похож. Даже колёс восемь штук. Но радует только одно, что я вслух не выразил своё недовольство. Иначе позору бы не избежать. Красавец! Олег, выскочив вперёд, радостно хлопает по острому носу этого БТРа. Сколько броня? 20 мм. Добрый гордо похлопывает по верхней лобовой детали. Маловато, хмурится Аня. Композит, усмехается Добрый. Верхний слой, берёт таинственную паузу и пафосно произносит: "Полмиллиметра чёрного мефрила". Ты где достал мифрил? хлопает глазами Бобри. Его бы ни в жизни не привезли на феетон. Понятное дело, кивает владелец броневика. Да у меня бы и денег не хватило его купить в таком количестве. Так откуда? Купил, довольно ржёт, глядя на наше непонимание, а потом махнув рукой, пояснил. Да я корпус целиком купил. Старатели нашли в горах. Он выгорел весь, а корпус целый. Понятно, что никто не сообразил, что это. Вот и купил по цене металлолома. Да брось. Кто бы бросил такой ценный корпус? Недоверчиво крутит головой Бобри. Даже сгоревший утащили бы. А кто сказал, что его бросили? Приподнимает бровь Добри. Или что было кому забирать? Он наполовину в земле был. Думаю, это от местных осталось. Он мог и 100 лет пролежать в землице и больше. Ну так-то да! Чешет затылок Бобри. Мифриловая руда здесь есть. Наверняка они ей пользовались. Вот, кстати, тоже одна из ценностей этого мира. Так называемая мифриловая руда стоит как самый дорогой артефакт. По сути, мифрил это сплав, секрет которого известен только гномам, и то не всем понятное дело. Это вообще у них самый главный секрет. Но есть ещё один способ получения сплава, который известен всем руда. Её добавляют при выплавке металла, и на выходе получают мифрил. Поэтому цена этой руды запредельная. И насколько я в курсе, найти её можно лишь на нескольких планетах в галактике. причём именно найти рудников с ней не существует. Возможно, это тоже какой-то артефакт. Вот тут утверждать не возьмусь, ибо информации крайне мало. Ты не поверишь, добрый чешет затылок. Я без понятия, с чем там смешивали руду, но сплав получился очень крепкий, точно не хуже того, что делают дварфы. Да и цвет опять же оригинальный. А может, чёрный мифрил даже лучше. Но по понятным причинам гномы в этом не сознаются, а я вслух такого говорить не собираюсь. Всё-таки в гостях. Брат, а ты представляешь, за сколько ты мог бы его продать? Бобри складывает на груди руки. Нет. Вот серьёзно, кто-то ещё сомневается, что он упырь? А если Добрый сейчас осознает и решит его загнать за дорогу, да я тогда точно придушу этого бобра кровопийцу. Обедеть хочешь, грозит пальцем младшему брату старший. Конечно, знаю, твой шанс не умереть, брат, это дороже любых денег. Опять начинают обниматься. И я их не осуждаю, ибо это действительно братья, которые заботятся друг о друге, доказывая делом. они на словах. И я вот что подумал: а почему бы сюда не вызвать Байна или Дорина, если не светить, что мы братья, то всё будет хорошо. Не хочешь терять доходный бизнес? Понятливо кивает младший брат. Сам по суди, все связи налажены, зачем терять деньги? Тогда лучше обоих задумчиво тянет Бобри. Есть у меня мысль, вечером обсудим. Хорошо, соглашается его брат. А ты будешь все арты сбывать через наш канал. Вот и профит, улыбается. Тогда согласен, беру танк, хлопает ладонью по броне Бобри. И тут до меня дошло, почему они бронетранспортёр называют танком. Всё дело в переводе. Ведь слово-то это звучит совсем не так, как в русском языке. Это я так понял. У них же тупо нет такой техники на гусеничном ходу. Вот верно сказано: мало выучить язык, его ещё понять надо. Так что пусть будет танк. Тем более, что послушав ТТХ этого монстра, я резко зауважал машинку. Про броню уже сказали, так что немного о размерах. 9 м длина, Три метра ширина и высота три с половиной, если с башнями, в которых стоят по два рейлгана. Один пятьдесят миллиметров — это вроде как пушка, и второй семь миллиметров — пулемёт. Плюс курсовой пулемёт и ещё один сзади. Так что зря я на стволы наезжал. Броневичок-то наш вооружён хоть куда. И поверьте, это не наша пушка в пятьдесят миллиметров — Тут и взрывчатка другая в осколочно-фугасных шарах, и пробиваемость у заострённых болванок бронебойных зарядов нешуточная. И скорострельность варьируется. Подкрутил регулятор вверх, снаряд летит быстрее. Уменьшил – слабее, но и стрелять можно чаще. И пулемёт – просто сказка. На полной мощности пробивает кирпичную стену насквозь. Ой, что-то прям захотелось за баранку этого драндулета – по бандитам пострелять. А такие здесь есть, не могут не быть. А что? Они хабар у старателей будут отнимать, а мы у них всё честно, никому не обидно. А я сказал никому. Чего им мёртвым обижаться-то? А уж когда узнал, что сие чудо древнего фаэтонского и современного гномьего танкостроения можно ещё и апгрейдить артефактами, например, установить силовое поле, То разве что в пляс не пустился. Тере танкий ста три, три весёлых друга. Всё-таки решил сплясать немного за то от души. Экипаж машины боевой. А почему три? удивился Бобри. Нас же четверо. Да? Прекращаю хлопать себя поляшком. Такой танец обломал упырь. Но десантники не сдаются, поэтому станцевать песенку по-другому. Четыре танкиста, четыре танкиста. И ангс полемётам, и юху! Настроение отличное. И плевать, что все на меня как на дурака пялятся. А нет. Бобри плюнул на всё и присоединился к диким пляскам. Нет, всё-таки отличный парень. Не зря я за него впрякся. понимает, что такое радостное событие в жизни мужчины. Танк звучит гордо. Это вам не Феррари. На такой тачке нас хрен обгонишь. Так и слышится мне вопрос: "А чего ж он упёр?" А вам всего этого мало? Ну тогда вот вам вишенка на тортик. Просыпаюсь утром, никого не трогаю, иду себе пописать. И совсем не помню о том, что Бобря перед сном попросил у брата жидкость для снятия краски с волос. Ещё поржал про себя, уж не пить ли он её собрался. И вот иду я такой, можно сказать, ещё сон досматриваю. Интересный, между прочим. Ага, там бабы были. Но пока одна дикая особа с бланшем на пол лица не заявилась в мой сон и всё не испортила. Вот нигде покоя от неё нет. Так вот... Открывают дверь в ванную, а оттуда вываливается незнакомая заспанная харя, зевает во весь рот, трясёт огненно-рыжий шевелюрой и бьёт меня в грудак со словами «Здорово, тонугус!». Ну а что? Когда меня сонного бьют незнакомые люди, я бью в ответ. Да я и не сонный бью в ответ. Ну, теперь вы понимаете, почему этот рыжий бобёр упырь. Он же меня за одно утро два раза чуть до инфаркта не довёл, точнее, три. Первый, когда вылез из ванной комнаты, второй, когда я понял, что чуть не убил его, и третий, когда до меня дошло, что передо мной рыжий и гладко выбритый гном-конспиратор Хренов.